На следующее утро Саймс переселился в каюту доктора Хендрикса. Помощник капитана возражал против этого. Макс узнал об этом от третьих лиц, но капитан поддержал Саймса. Работа в беспокойной норе вернулась в привычное русло и почти не отличалась от того, что было раньше, только теперь всем заправлял. Саймс. Раньше в кабине никогда не вывешивался график дежурств. Келли всегда назначал состав смены, а доктор Хендрикс устно уведомлял дежурных офицеров. Теперь же появился отпечатанный список. Первая смена — Рэндольф Саймс Астрогатор. Вторая смена — Капитан Блейн. Н. Джонс, практикант Третья смена Келли, главный оператор компьютера Подпись Рэндольф Саймс, астрогатор Ниже следовал список дежурств для младших членов экипажа, также подписанный Саймсом Макс взглянул на список и только пожал плечами. Было очевидным, что Саймс вывесил этот график для него, но Макс не мог понять, зачем это ему понадобилось. Также было очевидным, что Саймс намерен не допускать Макса к астрогаторскому пульту, и что шансы Макса со временем стать полноправным членом «Братства» со смертью доктора Хендрикса снизились до нуля. «Конечно, если капитан Бойн лично не заставит Саймза написать хорошую характеристику о его работе, что было очень маловероятно». Макс снова начал подумывать о том, чтобы присоединиться к Сэму в его побеге на новую землю. «Ну а пока он будет регулярно заступать на дежурство», и стараться избегать неприятностей. Больше ничего не оставалось делать. На пути от Альциона к Новой Земле был только один переход, прыжок через 97 световых лет. Точка перехода располагалась в трех неделях полета от Альциона при постоянном ускорении. В течение первых двух недель беспокойная нора оставалось на ненапряженном графике дежурств, через две смены для офицеров и через три для рядовых членов экипажа. Капитан Блейн появлялся в каждое дежурство Макса, но почти не вмешивался в его работу и охотно предоставлял ему выполнение несложных операций этого отрезка пути. Он почти не получал его, А когда все же делал это, то обычно отклонялся от темы и заканчивал поучение каким-нибудь анекдотом, смешным, но не имеющим отношения к тому, о чем он начинал говорить. Макс пытался продолжать свою тренировку, выполняя рутинные расчеты быстро, как если бы до перехода оставались считанные минуты. Капитан Блэйн наблюдал за ним, затем сказал, не спеши, сынок, всегда делай расчеты на бумаге, когда это возможно, всегда, и проверяй тоже не спеша, спешка ведет к ошибкам. Макс ничего не ответил. Он вспомнил, что ему говорил доктор Хендрикс, но приказ капитана выполнил. После своего первого дежурства с капитаном, Макс, как обычно, расписался в бортовом журнале. Когда через 4 часа на дежурство вышел Саймс, Макса подняли с постели, чтобы он прибыл в рубку управления. Саймс указал на бортовой журнал. «Что это значит, мистер? Что вы расписались в журнале?» Но вы не являетесь дежурным офицером. Сэр, я всегда расписывался в бортовом журнале, и капитан никогда не возражал. Ха -ха. Я переговорю с капитаном. Ступайте к себе. В конце своего следующего дежурства Макс, не получив никаких указаний, сделал необходимые записи в журнале и поднес его капитану. «Сэр, вы подпишите это или я?» «Хм...» Блейн посмотрел в журнал. «А, думаю, что лучше это сделать мне. Никогда не следует спорить с командиром отделения. Помни об этом, когда станешь шкипером, сынок». Он поставил свою подпись. «Таким образом вопрос был решен». Но затем капитан начал время от времени покидать кабину управления, сначала ненадолго, затем на более длительное время. Однажды его не оказалось на месте в конце смены. Макс позвонил мистеру Саймзу. «Сэр, капитан вышел. Какие будут указания?» «То есть, капитан имеет право в любое время покидать рубку управления?» — Да, но Келли готов принять смену, а в журнале нет подписи. Расписаться мне или позвонить капитану? — Позвонить капитану вы что, с ума сошли? Конечно же нет. — Какие будут указания, сэр? Саймс некоторое время молчал, затем ответил. — Напишите его имя и подпишите по указанию, а впредь думайте своей головой. последнюю неделю они перешли на дежурство через смену. Макс продолжал работать под контролем капитана. Келли ассистировал Саймзу. Блейн перестал отлучаться из кабины управления, и когда Макс начал делать первые расчеты, он мягко отодвинул его в сторону. «Пожалуй, мне лучше сменить тебя, парень. Мы приближаемся». Макс стал его помощником, и к своему ужасу понял, что капитан был уже не тем человеком, каким он, вероятно, когда-то был. Он хорошо разбирался в теории и знал все методы решений, но его память, видимо, была уже не такой крепкой. Дважды во время одного расчета Максу пришлось тактично напоминать ему об упущенных деталях. Однако старик, казалось, не замечал этого и был бодр. Так продолжалось и дальше. Макс начал молить Бога, чтобы капитан позволил совершить переход Сайнзу, хотя сам он его и не любил. Он хотел поделиться своими опасениями с Келли, больше было не с кем. Но Келли работал в смене с Сайнзом. Ничего не оставалось, кроме как волноваться. Когда наступил последний день, Макс обнаружил, что капитан сам не собирается вести корабль через аномалию и не даст это сделать Саймзу. У него, оказывается, была своя система. Когда все они собрались в беспокойной норе, капитан сказал... Я хочу показать вам один трюк, который облегчит нам астрогацию. Хотя доктор Хендрикс и был великолепным острогатором, он слишком усердно работал. А этот способ показал мне мой учитель. Келли, принесите, пожалуйста, пульт дистанционного управления. Он усадил их полукругом в центре которого за компьютером находился Келли и сел сам. У каждого в руках были формуляры для программирования, а капитан Блейн держал пульт дистанционного управления. «Итак, мы будем рассчитывать ориентиры по очереди. Сперва я, затем мистер Саймс, затем мистер Джонс. Таким образом... «Мы сможем обрабатывать информацию без напряжения, но, парни, настраивайтесь, переход будем делать все вместе!» Они провели тренировку по схеме, предложенной капитаном. Затем Блейн встал. «Мистер Саймс, позвоните мне за два часа до перехода. Надеюсь, что вы и мистер Джонс убедите, что этот метод значительно легче». «Да, сэр. Но, капитан, нужно мне внести предложение?» <смех> «Конечно, сэр. Это замечательная система, но я предлагаю заменить Джонза на Келли. У Джонза нет опыта. Ковака можно будет посадить за компьютер, а Ланди на книгу». «Нет», — ответил капитан. «Точность прежде всего».